«Отец запретил мне его взять», – выговорил Коске, сдерживая душившие его рыдания. «Понятно», – кивнул Сатору. «Предоставь это дело мне. У меня есть отличная идея». Сатору ушёл в дом. Коске терпеливо ждал под дверью, полагая, что Сатору пошёл просить разрешения у мамы. Адака Сатору вернулся с большой спортивной сумкой через плечо. С этой сумкой он ходил на тренировке в клуб. «Сатору? Куда это ты с сумкой?» – Встревожилась мать, стряпавшая что-то на кухне. «Скоро отец вернётся. Ужинать будем?» «Можно найти без меня?» – отозвался Сатору, обуваясь прихожей. «Мы с Коской решили сбежать из дома». «Что? Что ты сказал?» Мама Сатору всегда отличалась мягкостью и деликатностью. Коска ни разу не видел её в таком гневе. Она жарила темпуру. «Темпура – японские блюда из рыбы, морепродуктов или овощей, которые обмакивают в кляр и жарят во фритюре». И не могла оторваться. Только на секунду выглянула из кухни. «Котян, что он такое говорит?» Но Коска и сам ничего не понимал. «Потом объясню». Сатору потащил его за руку на улицу. «Я взял эту книгу в школьной библиотеке. Там отец тоже набросился на сына из-за того, что тот подобрал бездомного щенка и велел отнести щенка обратно. Но мальчик не мог выкинуть щенка и ушел из дома. В итоге отец отправился искать его среди ночи и разрешил оставить щенка, при усвоении, что мальчик будет сам ухаживать за ним». Взволнованной скороговоркой, Сатору пересказал содержание. «Точь-точь, как у тебя, Коска. Поэтому план точно сработает. Только у тебя не щенок и котенок. И еще тебе помогаю я Помимо того, что это был не щенок, а котёнок, плюс наличие Сатору в качестве помощника, были ещё и другие существенные отличия в сюжете. Однако идея чуть-чуть напугать отца показалась Коске довольно соблазнительной. Если он сбежит из дома, может, отец и впрямь взволнуется, и хотя бы немного пожалеет о содеянном, поэтому он поддержал план Сатору. Первым делом мальчишки отправились в комбине купить еду для котёнка. «Нам нужен корм для маленького котёнка», — объявили они на кассе. И подавец, молодой парень с кашенными рыжими волосами, подал им банку с кормом. «Это, я думаю, подойдёт. Что-то вроде мусса», — пояснил он. Парень оказался очень приветливым и любезным, несмотря на кошмарный вид. Они немного подкрепились, сидя в парке. Сатору прихватило с дома хлеб и какие-то сладости. Потом дали поесть котёнку. В книжке написано, что всё произошло около полуночи. «Следовательно, нам придётся болтаться здесь до двенадцати ночи», — предусмотрительный Сатору прихватил с собой будильник. «Боюсь, отец сильно разозлится, если меня не будет дома так поздно». Отец Коски всегда вел себя с посторонними, но дома был упрямым деспотом и впадал в ярость по малейшему пустяку. «Ты что? Это же ради котенка! И потом по книге отец тебя простил, так что все будет как нужно». «Но это по книге простил». Однако Коски не высказал этого вслух, поддавшись вдохновенному безрассудству Сатору. В реальной жизни отец Коски был не таким погладистым. И Коски терзали смутное предчувствие, что всё пройдёт не так гладко. Пока мальчишки ждали полуночи, играя в парке с котёнком, к ним подошли несколько женщин, выгуливавших собак. Все они поинтересовались, что это Коски с Сатору делают в парке столь поздний час. «Ваши родители будут волноваться», — говорили они. И Коска и Сатору были слишком известны в округе. Коски уже начал подозревать, что они выбрали не самое подходящее место для ожидания. Но Сатору был невозмутимо спокоен. «Не беспокойтесь, пожалуйста». Отвечал он на все расспросы. Мы просто сбежали из дома. Когда к ним подошёл уже пятый человек, Коски не выдержал. Послушай, Сатору, разве так убегают из дома? Пожалуй, ты прав, но в книге отец приходит искать мальчика в парк. Всё это какая-то глупость. Как бы он ни надеялся, отец вряд ли раскается в своём поведении. А если и раскается, всё равно не разрешит взять котёнка. Сатору, уже очень поздно, хватит валять дурака. Иди домой, и у Коска Тян тоже дома беспокоиться. Послушался голос матери Сатору. Сатору вздрогнул. «Они не должны были нас так скоро найти. Ты так думаешь?» Неужели не ясно, что все эти тётушки, которые подходили к ним, тут же бежали к родителям Сатору и сообщали. «Ваш мальчик играет в парке? Мам, извини, нас пока нельзя ловить!» – крикнул Сатору и бросил на ходу. «Скорее, бежим отсюда!» – подхватил коробку с котёнком и помчался прочь. Коска нехотя последовала за ним. Реальность явно расходилась с историей, рассказанной Сатору. Однако всё ещё можно исправить. Наверное. Ему удалось уязнуть от матери Сатору, они уже неслись по дороге вниз по холму, когда внезапно раздался грозный рык. Отец Коске. «А ну вернись!» «Вот теперь уже ничего не исправить. Наверное, лучше просить прощения», — подумал Коска. «Это враг! Бежим!» — крикнул вдруг Сатору. Дело принимало неожиданный оборот. Не такой, как в книжке. Коска даже представить не мог, куда заведет их новая сюжетная линия. Но ему не оставалось ничего другого, кроме как мчаться вслед за Сатору повороты неповоротливый отец Коска быстро сбавил темп, и мальчишки потеряли его из виду после первого же поворота. Но теперь они оказались на совершенно прямой улице, где негде было укрыться. «Коска, сюда!» Сатору улетел в двери комбини, где не покупали корм котёнку. Несколько покупателей бродили по магазину, продаёт с волосами, вяло переставил что-то на полках. «Спрячьте нас, за нами погоня!» Страшным голосом выкрикнул Сатору. Продавец с подозрением уставился на них. «Если они нас поймают, то выбросят его!» сатора показал продавцу коробку. Оттуда раздавалось истошное мяуканье. Котёнка растрясло в коробке, пока они бежали, и он громко возмущался. Продавец молча посмотрел на коробку, потом также молча поманил Сатору и Коски за собой, в магазина. Они выскочили через чёрную дверь на задний двор. «Вы наш спаситель!» — крикнули на бегу Сатору с Коски продавцу. Тот также молча помахал им рукой. Мальчишки ещё долго бежали в поисках укрытия и в конце концов прибежали к собственной школе. Странная затея Сатору сбежать из дома переполошила всю округу, и когда они влетели в школу, преследователи уже наступали им на пятки. Мальчишки проникли в школьное здание через окно, которое плохо запиралось, о чем знали все ученики. Но взрослые понятия не имели об этом, а потому бестолково бегали вокруг школы, не зная, как попасть внутрь. Тем временем Сатору с Коско взобрались на верхний этаж, потом залезли на крышу и только теперь вспомнили про котенка в коробке. «Как там он? Не повредила бы ему наша беготня?» Из коробки не доносилась ни звука, поэтому они приоткрыли её. Посмотреть. Котенок сидел, забившись в угол. Коска нерешительно протянул руку. «Потрогать». «Мяу!» Раздался пронзительный вопль. Молчи! Сиди тихо!» Мальчики шипят друг на друга, попытались утихомирить котёнка. Но тот продолжал востошно мяукать. Всё громче и громче. Внизу стали собираться люди. «Кошка мяукает! Это на крыше!» «Коска, я сказал, хватит валять дурака! Слышишь, что я тебе говорю?» Сердитый голос отца коска, перекрывал все крики. Потом на было понятно, что он не себя от злости, и коска ждет хорошая трюпка. Коски полными слёз глазами посмотрел на Сатору. Ничего не вышло. Ты меня обманул, Сатору. Нет, нам нельзя терять надежду. Мы сейчас еще можем повернуть всё как надо. Нет, не сможем. Сатору, не медленно спускайся. К общему хору присоединился еще один голос. Отца Сатору. Можно взобраться на крышу по пожарной лестнице? Сказал кто-то внизу. Стало понятно, что отец коска с налитыми кровью глазами, уже редит вверх. Коска в отчаянии сжал голову руками. «Мне конец!» Тогда Сатору подбежал к ограждению крыши. «Стойте!» — крикнул он, перегнувшись через ограждение. «Если вы не остановитесь, то Коска спрыгнет вниз!» Толпа внизу загудела. «Что?» — оторопил Коска. «Ты что говоришь Сатору?» Он дернул Сатору за рукав, но тот повернулся к нему сияющий улыбкой и поднял большой палец. «Я говорил, что мы все повернем в нашу пользу!» Коска совсем не желал такого поворота, но, по крайней мере, это остудило воинственный пыл отца Коска. «Сатору, это правда? То, что ты сейчас сказал?» взвиснула мать Сатору. «Правда, правда!» — отозвался Сатору. «Он уже кроссовки снял!» Внизу раздались крики ужаса. «Коска, малыш, не делай этого!» — послушался голос отца Сатору. «Хватит дурить! Это уже отец Коска!» Даже сверху было видно, как он зол. «Не морочь нам голова. Вот я сейчас поднимусь и стащу тебя оттуда!» «Не делайте этого, Савада-сан!» «Сан», «Сан. — нейтрально-вежливый суффикс для имен японском языке, — крикнул Сатору. «Иначе Коске совершит самоубийство вместе с котёнком. Он всё решил». Сатору повернулся к Коске. «Коске, переглись через ограждение». «Нет», — испугался Коске. Чтобы я рисковал своей жизнью ради чего. Но ведь ты же хотел котёнка!» — опешил Сатору. «Да, хотел. Но не такой же ценой. Не ценой своей жизни. Это просто глупо». В конце концов, та книжка, про которую твердит Сатору, не заканчивается смертью героя в обнимку со щенком. «Послушай, Сатору, а давай мы попросим, чтобы тебе разрешили взять котёнка к себе?» «Что?» Сатору с недоумением посмотрел на Коске. «Я же с самого начала собирался это сделать. Послушай, ты же не предлагаешь серьёзно, чтобы я умер вместе с котёнком. Возьми его лучше себе. Но тебе нужно было раньше об этом сказать». Сатору даже покраснел. Потом перегнулся через ограждение и крикнул. «Пап, мам!» «Коска согласен, чтобы мы взяли котёнка к себе!» «Хорошо, хорошо, только отговори Коске тян прыгать. Внизу продолжала шуметь и волноваться толпа не понимающих, что происходит людей. «Да, Сатору, похоже, ты в детстве не очень дружил с головой». Из моей переноски хорошо было слышно, о чём говорят коски с Сатору. Таких невероятных и душераздирающих историй я ещё не слышал. Но самый кошмар начался после того, как мы спастились с крыши. «Да уж, твой отец, Коска, надавал нам туда таких тумаков!» утро я был похож на статую Большого Будды в Наре. Похоже, тот кот, который перебаламутил всю округу. И был мой предшественник Хатя, подумал я. Кстати, о Хате, Он же был трёхцветный, верно? Говорят, трёхцветные коты. Я имею в виду самцов. Очень редкое в природе явление. Вот как? Значит, я очень редкое явление? Ведь мы с Хате практически нет лечима. Я даже уши навострил. Интересно, что ответит Сатору? Сатору рассмеялся. В самом деле... Но вообще я тоже интересовался у ветеринара. Он сказал, что пятен слишком мало, чтобы считать его трёхцветным. Да? А, точно. У хати цветные были только на лбу, ну и ещё хвост. А так он весь был целиком белый. Коска вдруг замолк. Потом поднял руки и скрестил их на груди. Мне всё это хорошо было видно из моей переноски. Я вот что сейчас подумал. Если бы я тогда сказал отцу, что это очень редкая порода трёхцветных котов, может он и позволил бы мне взять его? Хотя нет. Всё равно бы не разрешил. Коска перевёл взгляд на мою переноску. Я тотчас же отвернулся, чтобы не встречаться с ним взглядом. Это будет весьма неприятно, если он начнёт приставать ко мне с нежностями. А Нана? Морочка у него то в как у хати, но отметин побольше. Он-то хотя бы трёхцветный. Не, но она тоже не может считаться трехцветным, Просто пёстрый. Спасибо, удорожил. Просто пёстрый, вот как. Я зубно покатился на Сатуру. Но для меня Нана дороже, чем самый редкий трёхцветный кот. «Похоже, это судьба. Найти точно такого же, как мой обожаемый первый кот, правда?» Продолжил Сатору. «Когда я встретил его, то сразу понял, что пройдёт время, и он тоже станет моим драгоценным котом». «Да ладно, не будем впадать в крайности. Хотя звучит красиво, согласен, но...» а -а -а, так вот почему Сатору плакал в ту ночь, когда я попал под машину и приполз к его дому. Он ведь сказал, что Хати сбила машину. Наверное, испугался, что со мной будет так же, как с Хати» и он потеряет еще одного обожаемого кота. Хороший был кот Хатя, так и воспитанный. Хотя не очень-то крепкий. С улыбкой заметил Сатору. Похоже, Хатя была с той породой котов, что висят как тряпка, когда их берут за загривок. Кот, который не ловит мышей, вот как это зовется. Очень печально. Настоящий кот не будет висеть как тряпка. Он задерет кверху задние лапы. А я, я очень крепкий кот, само собой разумеется. Я извалил свою первую ласточку, когда мне было всего полгода а поймать пиратую дичь гораздо сложнее, чем бегающую на четырёх лапах. Да, я помню, он всегда выбивался из сил, когда носился за своими игрушками. Вообще был довольно флегматичным А Ему особенно нравятся игрушечные мыши. но ну, те, что сделаны из кровячьего меха. Минутку. Нет, такое я терпеть не могу. Когда это мне нравились ваши ужасные поддельные мыши? Да, они пахнут как настоящие и похожи на настоящих мышей. И когда мне предлагают такие штуки, я всегда бросаюсь на них. Это естественно. Насколько их ни грызи. Из них не брызнет вкусный сок, и их нельзя съесть. Так что, когда я успокаиваюсь, то чувствую себя обманутым. Как в том мультике, где самурай рубанёт какую-нибудь ерундовину, а потом жалеет, что на дело хороший меч употребил. Потереку его иногда крутят. Вот и я так же себя ощущаю. Опять поохотился на какую-то ерундовщину. Кстати, Сатуро нравятся киношки, где стреляют. Производители игрушек для котов могли бы в этих мышей закладывать куриные грудки. Но как сообщить об этом производителям? Господа, перестаньте беспокоиться о кошачьих хозяевах. Хоть иногда интересуйтесь клиентами. Вашими истинными потребителями являемся мы, коты. Чтобы выпустить пар после таких приключений, я обычно выхожу погулять. Но поскольку за мной, как правило, увязывается Сатору, то нормально поохотиться не получается. Только мне удастся выследить дичь, как в дело встревает Сатору и портит мне всю малину. Он начинает нарочно издавать какие-то звуки и совершать ненужные телодвижения. Когда я зубно кашусь на него, он изображает саму невинность. «Мол, что такого? Я что-то неправильно сделал?» «Благодарю. Увольте меня от такой охоты!» Разозревшись, я начинаю бить хвостом, а он скорбдо смотрит на меня с разнесчастным видом и оправдывается. «Применно так. Нана, у тебя же дома сколько угодно сухого корма. Но зачем тебе нужно кого-то убивать? Ведь даже если ты изловишь несчастную птичку, ты всё равно не будешь её есть, Нана!» «Дурак! Дурак! Какой же дурак!» В каждом живущем на Земле существе от природы заложен инстинкт убийцы. Да, ты можешь стать вегетарианцем, чтобы не убивать животных. Ты просто не слышишь, как кричат растения, когда ты убиваешь их. Охотиться на всё, что движется – это кошачий природный инстинкт. Те существа, которые разучились убивать ради насыщения – бездарные собаки. Но Сатору человек, он не в состоянии понять эту истину. Что толку объяснять? Анана – хороший охотник. Не то слово. Он тут недавно голубя изловил, когда бедняга залетел к нам на крыльцо. «Да, да, верно говоришь. Изловил, потому что эти твари совсем обнаглели на человеческой территории, и мне захотелось хорошенько их проучить, хоть разок». А Сатору с полными слез глазами твердит мне одно и то же. «Но зачем ты их убиваешь? Ведь ты же не станешь их есть». И мешает мне охотиться во время прогулок. А недели Сатору сетовал, что голуби обгадили выстиранные вещи, которые ты повесил сушиться. А вот я и подумал, если я отважу этих тварей, и Сатору порадуется, и я похочусь Буквально в смысле, одним ударом от двух птиц. Чем же ты недоволен? И кстати, после того случая ни один голубь не осмелился залететь к нам на крыльцо. Только я что-то так и не услышал слов благодарности. С этим голубем потом была куча проблем. Но ну, воробья или мышь можно закопать в кустах рядом с домом. Но голубь слишком большой. Его не так легко спрятать. В итоге пришлось похоронить его в парке. Если кто-то видел, как 30-летний мужик закапывает голубя, точно заподозрил меня в чем-то таком нехорошем. В наше время много странного в мире. Да уж, пока закапывал... Без конца оправдывался перед прохожими. Простите, но это не я, его убил мой кот. Знаешь, люди смотрели на меня очень недобро. Это был единственный случай, когда я не взял на нас с собой на прогулку. Подумать только, сколько у тебя проблем. Тем более надо было взять меня с собой. Но Сатору мне об этом ничего не говорил, так что я не собираюсь извиняться. Похоже, надо не такой ручной, как Хатя. Иногда он бывает очень восковым. Когда мне плохо или настроение дрянь, он всегда ложится под бочок. Но ведь такие моменты мне тоже не больно-то радостно. Иногда мне кажется, что он понимает человеческую речь. И ещё он очень умный. Зато эти двуногие, которые думают, что коты их не понимают, глупы как пробка. Хотя тоже был очень ласковым. Когда я прибегал к тебе после очередной избучки отца, он всегда забирался мне на колени и не хотел слезать. Он чувствовал, когда человеку плохо. Если родители ссорились, он всегда приходил к тому, кому доставалось больше. Но она такой же. Безусловно, он очень добрый. «Ну вот, и до меня добрались. Похвалил, наконец. Хотя похоже, был хороший кот. Но все эти словословия, хоть то, хоть и сё. Он ведь умер, верно? Может, мне тоже нужно умереть, чтобы и меня так расхваливали? Ты прости меня», — вдруг сказал Коска. «Я тогда должен был взять у тебя хати. А что мы могли поделать?» Потом у Сатору было понятно, что он не держит обиды. А вот Коска... Весь его вид говорил о том, что его обида не прошла.